Глава 3. Почему ты опоздала? шёпотом поинтересовалась Женька. И что за бред ты несла по телефону? Да просто зачиталась и забыла посмотреть на часы, виновато улыбаясь, соврала Мира, даже не собираясь отвечать на второй вопрос. Сегодня книга у них одна на двоих, поскольку Женька свою забыла дома. Что случалось не впервые. Мира для удобства подадвинула учебник на середину парты. Последнее время ты совсем странная. Что, можно столько читать, а? Или опять рисовала? Возмутилась подруга, подтягивая резинку на длинном хвостике. Ты постоянно пропадаешь во дворе на той страшной скамейке. Вот тебе и начало проблем. Мира несколько скептически выслушала пророчество Жени и отмахнулась, но некое предчувствие всё же закралось в душу. Нет, каких же там проблем? Подумаешь, нечаянно столкнулась с князем. Что тут такого? Об этом и думать нечего. Больше они не пересекутся, разве что только на страницах её скетчбука. Отвлекаясь от лекции, Мира мечтала о спокойном вечере в компании огромной кружки любимого какао и планшета рисования. Только это занятие наполняло беззаветной радостью. Но впереди сессия, так что времени на это практически не оставалось. Да и сейчас стоит озаботиться хотя бы тем, как дожить до вечера. Ведь после пар нужно бежать на подработку. А как напомнила с утра Женька, с сегодняшнего дня придется задерживаться до десяти, но главное, чтобы не забывали платить, а там на час больше или меньше. Мир, я это снова зашептала рядом подруга. Что? Я кое-что хотела сказать. Что случилось? Повернулась к ней Мира, ощущая волнение. Это по поводу Мене и Славки. Вы поссорились опять? Да нет. Женька неловко принялась накручивать на пальцы длинный хвост. Понимаешь? договорить не удалось, поскольку получила замечание от преподавателя, немедленно умолкнув. И что у неё произошло? Ссорились Женька со своим любимым Славой по нескольку раз на дню, и мирились они так же стремительно, порой совершенно не заботясь о том, что их могли увидеть посторонние. На Слава хороший парень, работяга, вкалывающий на двух работах, вечно уставший, пахнущий то бензином, то ещё какой-то ерундой из-за того, что возился с машинами в гараже. Иногда Слава появлялся в их квартирке, которую снимали на двоих с Женькой. Отдавать хозяйке приходилось почти всё заработанное в кафе, поэтому подержанный планшет стал самым дорогим приобретением за последнее время, как и пара кроссовок, в которых приходилось проходить пешком полгорода. Расчитывать могла лишь на себя и призрачную удачу. Родители давно были разведены и повторно в браке каждый со своей новой половинкой. Отец обещал оплатить обучение, и мечтать о большем Мир не смела. Благодарна я за такую поддержку и шанс. С матерью она практически не виделась последний год, лишь изредка созванивалась. Но часто в динамике вместо материнского голоса звучал мужской, явно не особо довольный тем, что потревожили. От того и перестала звонить сама. Сначала ждала, пока свяжется с ней, а затем бросила это занятие. Счастлива где-то там и ладно, она большая девочка. Скоро лето, сдаст сессию и появится куча свободного времени. А значит, отличная возможность найти еще одну подработку. Задумавшись о предстоящих каникулах, Мира отвлеклась так, что вздрогнула, услышав звонок. Мир! Тут же оживилась Женя на спект сбрасывая тетради в сумку. Мир, мне сейчас срочно нужно исчезнуть. До работы обязательно вернусь, буду вовремя. Но ведь еще одна пара осталась. Удивляясь, Мира собрала свои вещи. Это вопрос жизни и смерти. Поясняла дальше подруга привычная, подтягивая сползавшую резинку на хвосте. Солнечный свет падал на каштановые волосы Жени, добавляя моржеватый оттенок, а карие глаза подруги хитро блестели. Она даже принялась притоптывать от нетерпения, довольно ожидая, пока Мира боролась за стяжкой рюкзака. Что так светишься? Я слави какой-то хочу подарить. Присмотрел вчера. Надеюсь, никакой сволочь не купила, пока доберусь до магазина. Все с тобой ясно. Он смехнула, с Мира надевая две лямки рюкзака на одно плечо. У него ведь день рождения через неделю. Точно. Чёрт, вот я дурёха. Спохватилась с Женей уже на выходе из шумной аудитории. Совсем из головы вылетело, что случилось. Мира посторонилась, давая выйти одногруппникам. Димнее «Да Ритка Худякова с третьего курса флешку дала со всем богатством за прошлые года. Ну, за первый, второй. Там столько всего, вся мы разле подготовки. У меня почти все конспекты дрявые. Ты же знаешь, я обещала её вернуть сегодня. Но снова всё из головы вылетело. Мир, ты можешь отдать ей флешку, а? пожалуйста? Женя состроила несчастное лицо. Я ж помру, если задержусь еще хоть на минуту. Это здесь на этаже в последняя аудитория передашь? На Миру смотрели еще нечymi глазами, для большего эффекта оттопырив пухлую нижнюю губу. Да, передам, конечно. Давай уже. Мира протянула руку ладонью вверх. Женя выудила из глубокого кармана женской куртки яркую флешку, вручив ее подруге. Ты лучшая. Видимся в кафе. Запечатлев на щеке Мира звонкий поцелуй. Она побежала по оживлённому коридору. Худикову Маргариту Мира знала только зрительно. Третий курстница всегда оставляла впечатление тихой и стеснительной девушки. Казалось, не дружила ни с кем, но Женька смогла её растормошить. Поправляя сползавшую лямки рюкзака, Мира побрела в сторону указанной подругой аудитории. Пока шла, лавируя между сновавшими студентами, думала о том, что ж такого решила прикупить Женька. Хотя подруга не утерпит и минуты, обязательно сбросит фотографию на телефон, как только выйдет из магазина, а если не получится, то продемонстрирует покупку в кафе. Но чем ближе Мира подходила к аудитории с приоткрытой дверью, которая слегка покачивалась из-за сквозняка, тем больше замедляла шаг. Погодите-ка. Третий курс. Худякова. Она же с Князевым в одной группе. Вот чёрт. Мира и вовсе остановилась от волнения. Нет, пообещала, значит, должна слово сдержать. Просто отдаст флешку и всё. Что может случиться в аудитории, где полно народу? Тем более на перерыве, когда все заняты своими делами. Какая персона, чтобы на неё внимание обращали? Артём и не посмотрит в её сторону. Наверняка его сейчас вообще нет на месте. Убедив себя в этом, Мира двинулась к двери. Поскольку та была приоткрыта, появилась небольшая возможность разглядеть саму аудиторию, находившихся в ней студентов. Маргарита сидела за столом, что-то читая. Артёма не видно. Отлично. Улыбаясь собственной удаче мира, жал в руке флешку, собираясь войти. Что ты здесь делаешь? Прозвучали слова за спиной, вынуждая вздрогнуть и обернуться, так и не коснувшись двери. А вот и великий князь. Когда успел подойти? Да так безшумно. Теперь снова хмурился и смотрел на неё с высоты своего роста. а был на целую голову выше. Артём решил, что она опять подглядывала или подслушивала. Наверняка подумал, что состоит в армии его надоедливых фанаток, но почему уже второй раз выглядела перед ним так глупо? И оправдываться бесполезно. Такого как Князев все эти слова достали до невозможности и слушать не станет. Хотя, может, попробовать. Я не подглядывал, если ты об этом беспокоишься, у меня отвратительное зрение. Решилась сгладить ситуацию мира. Я из такого близкого расстояния тебя не вижу нормально. Для большей убедительности она сощерилась за со сползавшими с переносицы очками. Затем приподнялась на цыпочки и подалась к Артёму, разглядывая его лицо. Как и остальные, ты для меня просто цветное пятно. А в аудитории я искал Худякову. Не особо надеюсь, что в её слова поверит произнёс Ламира. А только Артём набрал воздуха, чтобы ответить, торопливо развернулся, спеша войти в аудиторию. Ождаваясь, он вздохнул и привычно убрал руки в карманы джинсов, наблюдая за беглянкой. Опять испугалась. А ведь только хотел подсказать, где сидела Маргарита. Подумав о том, что сталкивались сегодня уже второй раз, Артём едва улыбнулся. Пусть и так неудачно, но всё же. Мира подошла к столу, за которым сидел их Удикова, и, передавая благодарность от Женьки, вручила флешку. Всё, справилась. Теперь она заставила себя вернуться к двери. Но, собираясь выйти в шумный коридор, столкнулась с Артёмом, решившим вернуться в аудиторию. Не успевая затормозить, Мира уткнулась лицом в его грудь, обеими руками схватившись за рукава. "Прости. Вот чёрт, кажется, вдобавок стёрла всю помаду я его рубашку. Осторожнее". Артём попытался придержать её, чтобы не упала, но не поняв этого намерения, Мира увернулась от его руки, побежав по коридору. Два раза за один день это уже слишком. Это да еще и так, совпадение? Или пророчество Женьки сбывалось? Она проклята. Погодите-ка, говорила Светя о том, что не сможет найти себе парня. Это мальчишкам удач не видать, а она девушка, черт возьми. Но кажется, собрала все проклятия разом. Некоторое облегчение Мира почувствовал только, сбегая по лестнице на первый этаж. Ну вот, можно сказать, что спасена. Довольно на сегодня неприятностей. Один раз это просто случайность. Два горькое совпадение, а три? Три это уже судьба. Или проклятье, как в её случае. Поэтому третий раз не должен наступить. Никогда. Слыша знакомые голоса за спиной, Артём обернулся. "Ну как же?" евились оба, и опять потешались над ним. Потрясающе. Второй раз за день. Нет, признай, что это судьба, брат. Рабан подошёл к нему, продолжая улыбаться. Малышка тебя пометила, указывая на бледно-розовый след от помады на его рубашке, поделился мыслями Вадим. Вам обоим делать нечего. Артём глянул на свою одежду. Прямо печать принадлежности. Ты её теперь и стирать не будешь, князь, усмехнулся Вадим. Сохранишь на память. Идите оба к чёрту. Почему невестка приходила сюда, тебя искала? Роман посмотрел на лестницу, с которой не так давно сбежала Мира. Нет, пришла к кому-то из девчонок в группе. Не сумев скрыть некоторого разочарования, Артём глянул на опустевшие ступеньки. Занятие на сегодня окончено, можно с чистой совестью убраться из универа и пройтись по городу. Он ведь хотел этого, так и сделает. Принимая решение, Артём пошел к лестнице, собираясь спуститься на первый этаж, а затем во двор, так соблазнительно залитый солнечным светом. Роман и Вазима отправились следом. Наконец, говоря на отвлеченные темы, они вышли на крыльцо. Артём тут же ощутил, как жаркое солнце принялось припекать, поскольку был в легкой рубашке. Косуха, как и сумка, остались в машине. Он сощирел, с оглядывая двор, и выбирая кратчайший путь до парковки. Уси пойдёт пешком до дома, но сумку нужно забрать. Отвечая на очередной вопрос товарища, Артём прошёлся по асфальтированной дорожке. Уже на середине пути он споткнулся, тихо чертыхаясь и глянул на ноги. Развязался шнурок на кроссовке. Приметив неподалёку свободную скамейку, Артём прошёл к ней и присел, собираясь привести обувь в порядок. "Да ты отважный, брат", покачал головой Роман. "Не боишься чего?" не понял его Артём. "Конечно же, страшнейшего проклятия", Вадим усмехнулся, приглаживая светлые волосы, которые рошил ветер. В белой рубашке и белых джинсах, да ещё на солнце, он буквально ослеплял, вынуждая щуриться. О чём вы двое? Артём продолжил завязывать шнурок, крепче затягивая узел. Затем поднял взгляд к товарищам, стоявшим рядом. Какое к чёрту проклятие? Я слышал байки про эту скамейку. Все же на факультете знают. Если посидеть на ней, то парни теряют удачу, а девчонки не смогут ни с кем встречаться целый год. Что за бред? Артём поднялся, отряхивая джинсы. Я вот что сейчас подумал. А невесте ведь каждый день на этой скамейке сидеть. Задумчиво проговорил Роман: "Может, поэтому вы никак не сконнектитесь". Глупости. "Да, но всё равно на неё никто не садится", поспорил Роман. Особенно перед сессией. Кто станет рисковать и терять свою удачу, брат? Для этого учиться нужно было в течение года. Артём вновь сел на скамейку, прислонившись к деревянной спинке. Просто чушь, которую придумал кто-то, чтобы пугать первокурсников. Садись уже. Эм Вадим Натанто улыбнулся. Я как бы тоже не верю во все эти байки. Но но мне ещё нужно уломать Кристину с четвёртого на свидание. И я так близок к цели. Вот как только она согласится. Ну а ты? Артём перевёл взгляд на Романа. Я как бы, ну, не верю. Но сам знаешь, что у меня по предметам выходит, а тут сессия скоро. Неловко пробормотал друг. Но как только сдам, я тут хоть и ляг на этой скамейке, честное слово. Русы. Подвёл и то, Артём. Я бы назвал это не большой осторожностью, поправил его Вадим. Так что ты решил по поводу семейного ужина с невестой? Здесь просто нужен план. Артём расстегнул ещё одну пуговицу у воротника рубашки. И он почти готов. И что за план? Пойти и всё равно придётся, поспорил Роман. Наверно. Что-то задумал. Вадим приблизился к нему и едва не опустился на скамейку, но в последний момент удержался. Полагаю, что устранить всех претенденток можно только одним способом, начал пояснять Артём. Просто нужно предоставить свою претендентку и всё. Надо найти кого-нибудь, чтоб сыграла роль, только и всего. Приведу завтра на ужин и забуду обо всех свиданиях, устроенных матерью. Где-то до завтра найдёшь подходящую девушку, князь. Она ведь должна хоть как-то прилично выглядеть и понравиться твоим родителям. А кто сказал, что она должна им понравиться? Мать моего мнение когда-нибудь спрашивала. Вот-то я и не собираюсь угождать. Мы поняли. Вадим похлопал его по плечу, глядя с сочувствием, будто уже прощался. И где ты собрался искать её? Что-нибудь придумаю. Мне уже страшно. Роман вытащил из кармана джинсов телефон, когда послышалась громкая музыка. Извиняй, это брат. Я забыл, что он просил помочь, сейчас бежать нужно. Давай. Артём хлопнул друга по плечу, когда тот проходил мимо, торопливо направляясь к парковке, видневшейся за оградой между шумевшими деревьями. Не влезь ниприятности в своим планам, пожалуйста. Вадим опёрся рукой на нагретую солнцем спину скамейки. Если нужна помощь, то так скажи, я найду кого-нибудь. Я решил сам. Не поддался на его слова, Артём. Ладно, как скажешь. В руке Артёма привычно зазвенела связка ключей, когда собрался открыть дверцу машины и забрать сумку. Убеждаясь, что ничего не забыл, он услышал, как отъехала машина друга. Артём обернулся на звук, щурясь от яркого солнца, и махнул Вадиму. Затем сам покинул парковку, неспешно бредя по улице. Впереди через дорогу виднелся парк. Народу не так много, поэтому Можно прогуляться там, хоть путь и выйдет намного длиннее, но спешить никуда не хотелось. Как и возвращаться домой за светло.